Глава 49. Даниил. «Альшанский, здорово! Какими судьбами?» Гера встает с места, протягивая мне руку. Смотрю на него убийственным взглядом. Только сейчас, заметив его, я внезапно понимаю, откуда у Полины та отрава она взяла у Гера. Вот только хрен знает, что он попросил взамен. Он трогал ее, Что он с ней сделал? Пустота внутри наполняется лютой злостью. Мне хочется ударить кого-нибудь. Мне хочется причинить боль. Хоть как-то выплеснуть яд, что отравляет изнутри. Моя душа медленно плавится под его действием. Я будто теряю сам себя. Превращаюсь в обрубок своей прошлой личности. Гниющую гангрену, которую остается лишь ампутировать. застывая возле стола своих приятелей игнорируя протянутую руку капитана нашей команды. «Не в духе?» Он усмехается, переводя все в шутку. «Ладно, бросай кости!» Гера садится обратно, а я опускаюсь рядом с хмурым Артемом. Соколов смотрит в свой полупустой стакан и не говорит мне ни слова. Помимо Геры и Арта, за столом еще два парня из команды и три малознакомых размалеванных девчонки, «Пить будешь?» – спрашивает Матвей, пододвигая мне бутылку текила. Молча киваю и присасываюсь к горлу, пью залпом, чувствуя, как алкоголь все больше притупляет рецепторы. «Эй, дамам оставь!» – кричит Гера, тиская на коленях одну из девчонок. Я не слушаю его и ничего не отвечаю, продолжая молча пить, глядя в пустоту перед собой. Все, кроме Артема, о чем-то болтают, и веселяться, пританцовывая на месте под легкий рог. А я прилагаю все усилия, чтобы удержать внутри выпитое, разъедающее внутренность ощущение, вопреки ожиданиям, становится все сильнее. Прикрываю глаза, начинаются вертолеты, и меня снова мутит. Отвращение к самому себе становится просто невыносимым. Опускаю голову на сложенные на столе руки и смотрю на липкий бара считая валяющийся под столом мусор. Даже после того случая в Лондоне, когда мать застала меня со своей лучшей подругой, мне не было так херово. До этого момента я вообще, кажется, не испытывал угрызений совести. Просто переступал через тех, кому сделал больно, без сожалений. Но сейчас непривычные, жуткие эмоции обрушиваются на меня ураганом раскаяния, Вот только изменить я уже ничего не могу. Я сделал это с ней. Сделал с той, что должна была остаться чистой. Испачкал ее, растоптал. Отравил своим пороком. Удушающая волна брезгливости к самому себе не дает дышать. К глазам подступают слезы. Я неловко вытираю их пальцами, стараясь, чтобы никто не заметил. Мне хочется вырвать свое сердце и выбросить его куда-нибудь очень далеко. Так далеко, чтобы больше никогда, сука, ничего не чувствовать. Блядь, я даже дышать не могу. Мне просто хочется, чтобы все закончилось. Ты как? Норм?» Негромкий вопрос Арта пробивается сквозь пелену отчаяния. «Сбросил напряжение?» Отворачиваюсь, незаметно вытирая лицо рукавом. А потом распрямляюсь. Лицо Артёма плывет перед глазами. Рядом с ним лежит какой-то неприметный темный пакет. Видимо, он сегодня работал. Что там у тебя? Опускаю взгляд. Да все как обычно. Он вздыхает. Ненавижу это дерьмо. Так что там? Настойчиво спрашиваю. Транки, кекс, азот, окси. Артем вздыхает. грёбаная аптека. Вдруг внезапно осекается и смотрит на меня. «А ты зачем?» – спрашиваешь. «Тебе все равно не дам. Ты и так уже в хлам упорот». «Просто интересно». Вру. «Ты же знаешь, я только бухаю». Через силу выдавливаю кислую улыбку, чтобы скрасить его подозрительность. Язык уже с трудом ворочается. Чисто физически я в говно. Но только физически, потому что в голове все те же мысли, Все те же воспоминания, и с каждой минутой, пока я в сознании, становится только хуже. «Вот и молодец!» Арт хлопает меня по плечу. «По какому поводу нажираешься?» «А что, нужен повод?» Кривлю губы. «Я не хочу, чтобы сейчас мне лезли в душу. Никто, даже Артем. Этот груст навсегда останется только со мной. Я буду нести его сам. Я и Полина». «Слушай!» Быстро оглядываю стол. Все заняты своими делами. Гера сосётся с девчонкой, нагло шаря у нее под юбкой. Парни бухают и не обращают на меня внимания. «Сходи, принеси еще выпить, м? А то я сам, боюсь, не дойду». «А тебе не хватит?» Он оценивающе смотрит в мои невменяемые глаза. «Ты что, полиция нравов?» Огрызаюсь. «Ну ладно, как знаешь». Арт встает, оставляя пакет на месте. «Сейчас вернусь!» Пока друг отправляется к стойке бара, за которой уже скопилась небольшая очередь, я быстро лезу в его пакет, наугад беру пару свертков и закрываю его, делая, как было. Потом встаю и иду в туалет. Ноги уже с трудом держат тело. Перед глазами плывет, Наталкиваюсь на какого-то мужика в кожанке, и он хмуро цедит. «Смотри, куда прёшь!» Я лишь киваю и продолжаю идти, наталкиваясь на стены. В одной из кабинок пусто. Запираюсь в ней и вынимаю сверток. Беру две таблетки и пихаю их в рот. Проглатываю и возвращаюсь к раковине, чтобы запить. Снова ловлю собственное отражение в зеркале. Меня дико ведет. Тело колочет от ненависти и отвращения. Размахиваюсь и заряжаю по зеркалу. «Чтоб ты сдох, сука!» Рычу, чувствуя, как в кожу впиваются осколки битого стекла. Изображение трескается, а на костяшках выступает кровь. В следующий момент меня ведет в сторону. По телу разливается приятное онемение. Пока просто адреналин. Ничего особенного. Выхожу из уборной, направляясь обратно к столу. Арт уже сидит на своем месте, перед ним полная бутылка текила. Друг разливает ее по стопкам и двигает одну мне. Машинально опрокидывая ее в себя, чувствуя, как приятно покалывают кончики пальцев. «Да где же этот ебучий эффект? Мне просто нужно отключиться. Мне нужно выключить эту зудящую боль хоть на минуту!» «Даня?» Над головой раздается знакомый голос. «Я слышу его, но будто из-под тощи воды». Артем пихает меня в бок, потом шлёпает по лицу, выныриваю в реальность, медленно оборачиваясь. «Дань, тебе что, плохо?» Взгляд ползет еле-еле. Сперва я вижу короткое красное платье, но не целиком, а словно выхватываю его яркими вспышками. Помещение расплывается, я слышу смех, потом снова голос и прикосновение к плечу. «Даня, познакомишь меня со своими друзьями?» Настойчиво спрашивает «Вика? Это же Вика, моя мачеха! Или мне чудится?» Не дождавшись ответа, она садится рядом со мной и о чем то говорит с Артёмом. Ее ладонь ложится мне на колено. «Твою мать! Меня накрывает!» Зажмуриваюсь. Перед глазами прыгают яркие солнечные блики. «Да, я его мачеха, мама Полины!» Слышу ее голос, и почему-то губы сами с собой расплываются в улыбке. Снова силюсь открыть глаза. «Полина!» Ее лицо встает передо мной, словно наяву. Тянусь вперед и касаясь пальцами светлых шелковистых волос. «Ммм, какие же они мягкие на ощупь!» «Дань, ты чего?» Чей-то голос мешает приятному видению. Потом уже чуть тише, на ухо. Но не здесь же, тут твои друзья. Друзья, да, не здесь. Не при них, Полина. Меня поднимают на ноги. Тело кажется мягким и приятно горячим. Мне так хорошо чувствую, будто очутился на залитом солнцем пляже в Брайтоне. Помню, как в детстве мать отправляла меня туда летом. Я ему помогу, доносится до моего слуха приглушенный голос. «Посади его в мою машину, Артем!» «Да, вот так!» Дверь захлопывается, а я растекаюсь по сиденью, прикрываю глаза и улетаю куда-то очень далеко.